Глава 37. Тень министерств. Часть 4. Я бросила все, что левитировало, кроме магического дробовика и винтовки, и вбежала в лабораторию. Шипящая смерть нескольких динамиков стала вгрызаться в мой мозг и пронзать шипами рок. Это было повторением трех этажей выше. Только сейчас при мне был магический дробовик. Я развернулась, ища взглядом динамики, радиоприемники и передатчики на гражданских пипбаках скелетов. Я выпалила в пибак, надетый на переднюю ногу недалеко лежащего единорожьего скелета. Залп сразу нескольких сгустков магической энергии обратил кости с передатчиком в шлак. Бах-бах! Первый выстрел прошел мимо настольного радиоприемника и угодил в набор склянок с какой-то химией, расставленные за три стола позади него, взорвавав дождем стеклянных осколков и облаком цветного пара. Расплавив злополучный приемник вторым выстрелом, я тут же заткнул его смертельное шипение. Шум не прекращался. «Где-то еще один!» Глаза уже залило красным, из ушей текла кровь. У меня в голове словно гранаты рвались. Наконец, заметив второй динамик, я навела мультикристальный дробовик и потянула за спусковой крючок. И ничего. «Эта гребаная хреновина перезаряжалась!» В панике я помчалась в дальний конец лаборатории и, зажавшись в угол, с облегчением вздохнула, так как тиски, сокрушившие мой череп и рог, исчезли. Этот последний квадратный метр лаборатории находился за пределами опасной зоны. Левитировав энергомагическую винтовку, я тщательно прицелилась и выстрелила. И еще раз выстрелила. И еще. Я продолжала палить по этому маленькому ублюдочному динамику, пока дважды перезарядившись, наконец, не попала в него. «Чисто!» — крикнула я. Вильвет Ремеди вошла в лабораторию и начала ее обыскивать, а я просто свалилась в углу и стала ждать, когда головная боль стихнет. На ней вновь были ее медицинские коробки, пополнявшиеся сейчас содержимым желтых медицинских шкафчиков, висевших на одной из стен. — Так, — спросила я, тяжело дыша, — что же ты пыталась сделать там, внизу, в той аудитории Министерства мира? Вильвет хохотнула. — Я уже выслушала эту лекцию от Каламити. Она левитировала флаконы с бутылочками из шкафчика, и остановилась, обнаружив многотрубочный инъектор. «Рейдж? А он что здесь делает? Это же зебринский боевой наркотик!» «Это не лекция, Вельвет. Я просто... просто хочу понять! Ты нас до хреновой сена перепугала!» Каламити то же самое сказал, только громче. И я не участвовала в том их споре. Тогда, после рейда в офис Флотершай, Каламити вылетел впереди меня сразу, бросаясь к Вельвет и Стилхузу. Да и времени поговорить у них было много. Я же, размышляя о министерских кобылах, пребывала в то время в глубокой задумчивости. В такой глубокой, что даже умудрилась потеряться среди кабин. «Вельвет, пожалуйста!» Я вздохнула, стараясь держать свой голос нежным, даже с пульсирующей боли в голове. Левитировав очередной шприц болеутоляющего, я сделала себе укол. Почти сразу же пульсирующая боль притупилась до терпимого уровня. Меня мучило беспокойство, что если так и дальше пойдет, я серьезно рисковала пристраститься к обезболивающим. Словно желая подчеркнуть свое беспокойство, Вельвет Ремеди левитировала из последнего медицинского шкафчика баночку с менталками и, открыв ее, перевернула вверх дном. Мятные пластинки градом посыпались на пол, и Вельвет стал топтать их в порошок. Она обратила ко мне раздраженный взгляд. «Флаттершай была прямо там, Литл Пип. Она стояла прямо на том самом месте, говоря те самые слова. Именно в том зале Флаттершай...» Пыталась остановить войну, остановить кровопролитие и ужас, которые в конечном итоге сгубили всю страну, весь мир. Потом отвернулась от меня и проговорила. Ты не поймешь. Дверь с надписью «Альфа-технологии» откатилась назад, являя нашему взору самой секретной лаборатории Министерства тайных наук. Стелхос, Мы с Вильветремеди бросились внутрь. Наш друг лежал на круглой платформе, окруженной магическим щитом. Услышав нас, он встал. Думаю, я даже услышал его тихое радостное ржание. Вилет остановилась вплотную к щиту, окинула его взглядом и спросила Стилхувза, в порядке ли он. Молния Ликорнов, очевидно, все-таки лишила его сознания, а восстановил он его несколько часов назад. 5,3 часа назад, как уточнил Стилхувз, которому все это время совершенно нечего было делать, кроме как смотреть на секундомер Лума своего забрала. Даже если его оружие и могло вырубить щиты взрыва в столь ограниченном пространстве, разорвали бы на части и его самого. А расчленение не пережил бы даже сам Стилхуз. Я нашла терминал, управляющий магическим полем, и приступила к обману его системы защиты. Вскоре я уже смотрела на панель управления многоуровневой системой безопасности лаборатории, а также ряд отчетов по проекту. Улыбнувшись Стилхузу, я отключила поле. С возвращением! Вельвет Меди обняла его. И пусть он, я знала, не мог ощутить ее объятия, он, тем не менее, от чего то выглядел неловко. «Я раздобыл еще несколько лекарств для твоего медмодуля», — сказала она, и он сразу же стал выглядеть менее неловко. Я усмехнулась и, обратив свое внимание назад на экран терминала, стала просматривать отчеты, начав с категории под названием «Призрак». Отчет номер 347. Мозаика, или это была Гештальт, преподнесла сегодня для Альфы новый проект. Видимо, после более чем трех лет сплошных неудач отдела разработки заклинаний Министерской Кобыла отказалась от идеи воссоздать зебринскую невидимость в виде заклинаний. Учитывая наш успех со стелс-баками, она передала проект нам, потребовав, чтобы мы создали стабильно работающее магическое устройство, способное на невидимость неограниченную временем. Нашу собственную версию плаща невидимки зебр. Этот новый проект пришел прямо вместе с потерей члена Табуна Альфа, хотя... Как я понимаю, без него нам может оказаться и проще. Официально Бейкер был отстранен без сохранения заработной платы. Неофициально же, как уверяют слухи, находится под следствием за принятие взносов от кого-то из Министерства технологий в обмен на торможение разработок энергомагического оружия. Сдается мне, в здании по соседству есть парочка пони, что больше озабочена доминированием огненных подков, нежели тем, что лучше для всех добрых пони эквестрий. Отчет номер 397. Новый день, новый бессмысленный отчет, который все равно никто никогда не читает. Наконец-то прибыла партия препаратов из Министерства Морали. С опозданием на три недели и в сопровождении двоих пони с розовыми чемоданчиками, которые настояли на своем контроле за использованием этих веществ. Слышал беседа одной из магических близняшек, и чинуш Министерства Морали проходила в резких тонах. А ведь думалось, что после того, как мы снабдили их талисманами для их нелепых воздушных шаров, они должны бы более охотно сотрудничать. Как результат, пусть груз фактически уже и в здании, мы все равно должны ждать еще по крайней мере три дня, пока администрация не проберется через бумажную волокиту, оформление препаратов и получения на них разрешения, и мы наконец не сможем приступить к следующему этапу испытаний нашего прототипа медицинского модуля для стальных рейнджеров. Продолжающиеся попытки усовершенствовать конструкцию и продолжительность работы стелсбаков, похоже, уперлись в стену. Стелсбак Mark II обладает самым передовым дизайном, используя ту же систему магической подзарядки, что мы внедрили в некоторые новейшие линии энергомагического оружия и обладает зарядом в четверо превышающим таковой нашей исходной конструкции. Тем не менее, перезарядка аккумулятора несколько часов, а продолжительность действия по-прежнему значительно отстает от намеченной. Гештальт, или это была мозаика, посетила сегодня Альфу, чтобы оценить наш прогресс. После объяснения наших трудностей она предложила новое направление экспериментов – стелс-костюм, который использовал бы массив из нескольких стелс-баков. Пока один стелс-бак истощал бы свою батарею, другие в это время могли бы перезаряжаться. Я заложил ее идею всем остальным в табуне Альфа, и мы уже начали некоторые предварительные расчеты. Выглядит многообещающе. Отчет номер 444. Сегодня был самый подходящий день, чтобы побыть в лабораториях Альфа. или точнее, не двумя этажами выше. Каким-то образом, кобыла Министерства мира разузнала о видах камер мега-заклинаний, которые разрабатывал наш отдел создания заклинаний. Для такой милой и приятной старушки она оказалась просто воплощением ужаса, когда сердится. И не хватит золота в королевской казне, чтобы оказаться лицом к лицу с разгневанной министерской кобылой, того стоило. Спустя целый месяц калибровки нового массива костюм пони-призрака готов к своему первому живому тесту. Вместе с тестовыми турелями я принес сегодня в офис и свою чуньку. Как мне кажется, если костюм все-таки сумеет кого-то скрыть от моей кошки, то разработку можно будет считать крайне удачной. Твинкл и Дейбрик сегодня снова были особенно причудливы друг с другом и опять без особой причины. Я подозреваю, что эти парни между собой крутят какой-то роман. Если это так, то надеюсь, они не будут об этом трепаться. Лично я думаю, они были бы милой парой. Но правила у нас не просто так, и их надо соблюдать. Поэтому, как я в последнюю очередь хочу, чтобы мы лишились одного из них из-за того, что магические близняшки решат перевести их на разные этажи. Отчет номер 445. Чунька стала просто звездой офиса. Абсолютно все члены табуна Альфы собирались вокруг и совершенно избаловали ее своим вниманием. Некоторые даже попросили, чтобы я ее еще раз принес. Я спрошу об этом магических близняшек. Вдруг позволят держать ее как лабораторную кошку. А вот костюм пони-призрака, к сожалению, оказался не столь впечатляющий. Мало того, что он провалил Чунька-тест, так мы еще и обнаружили, что он потребляет энергию всех стелсбаков разом, в то время как запущен только один. Уверен, последний является лишь технической недоработкой. Меня больше встревожила первая проблема. Мы провели трех членов табуна через тестовую камеру с лишь одним стелсбаком, и Чунька не заметила ни одного из них. Что-то в костюме или, может быть, в массиве как-то ослабляет заклинание невидимости. К счастью, на исправление этого у нас еще есть время до следующей проверки. На нас здесь никто не обращает внимания при том-то бардаке наверху. Видимо, Флотершай обратилась к самой Твайлайт Спаркл, и теперь магические близнешки занялись чисткой кадров. Политическая подоблека всего этого мне не ясна, но о двух десятках уже уволенных единорогов мне известно. И это только первый день. Еще дюжина ушла сама. Вняв предложению Министерства мира, для меня даже дошли слухи, что возможно планируется и демонтаж некоторых камер, либо приспособление их под сугубо защитные заклинания, как того требовало Министерство мира. Но я в эту чушь не особо верю. Эквестрия не станет разоружаться посреди войны, особенно после того, как на прошлой неделе зебры успешно протестировали свое собственное мега-заклинание. Отчет номер 489 Спасибо, Чунки. Мы наконец-то получили представление об одном из вопросов, преследующих проект «Костюм пони-призрака». Видимо, магия плащения видимых зебр также минимизирует звук и запах. При разработке стелсбака мы заметили разницу в заглушающем эффекте артефактах зебр и наших собственных устройств. Мы не придали особого значения этому, как вполне приемлемой потери, особенно учтя то, что и у самих плащей заглушение звука было относительно незначительным. Однако мы не заметили обонятельный эффект. Зебры, очевидно, были сильно этим озабочены, возможно, из-за опасности дикой природы, что, по слухам, были в изобилии у них на родине. Еще одно доказательство того, что зебры с рождения чокнуты. Вы можете себе представить жизнь в Эквестрии, если бы она была полна рыскующих монстров. И если исходный стелсбак еще сохраняет хотя бы часть этого эффекта, стелсбак Марк 2 нет, точнее эффект теряется после первого применения. Причины, почему этот элемент заклинания отказывается работать после перезарядки, для нас до сих пор загадка. Твинкл сегодня сказал что-то насчет того, чтобы завести с Дибрэйном кошку. И я вроде бы как невзначай заметил, что питомцы эти имеют свойство раскрывать тайны своих хозяев. Надеюсь, он понял намек. Отчет номер 512. Сегодня проект «Костюм пони-призрака» постигла еще одна неудача. Просто поражаюсь, как столь простая идея может так упорно сопротивляться всему надлежащему воплощению. Я потратил весь прошлый месяц на решение проблемы взаимного истощения и обнаруживаю, что новый массив не может пройти стресс-тесты. Грош цена такому костюму, если он не может поддерживать невидимость после падения с метровой высоты. Некоторые исследователи Табуна Альфы уже стали именовать происходящее проектом разочарования. К тому же и других проектов уже накопилось порядком, мне придется перевести на них большинство моих пони с этого, понизив его приоритет, пока он не станет выглядеть хоть немного перспективнее. К счастью, ни гештальт, ни мозаики сегодня в контрлоте нет. Они отправились на встречу с Twilight Sparkle на том новом предприятии в прекрасной долине, и, честно говоря, мне дышится намного легче, когда их нет поблизости. Я лично считаю магических близняшек немного жутковатыми, особенно когда они заканчивают слова друг дружки. Никого еще, кроме меня, случаем не бросает в дрожь, когда они так делают. Словно каждая всегда точно знает, что в этот момент думает другая, будто они не близнецы вовсе, а одна кобыла, запертая в двух телах. Ладно, никаких больше чтений привидения, чудища и прочие страшилки перед сном. Отчет номер 550. Сегодня лаборатории Альфа неожиданно посетила сама Twilight Спаркл. К моему ужасу, она попросила последние сведения по проекту «Костюм пони-призрака». Она, видимо, надеялась, что мы продвинулись гораздо дальше и уже хотела показать его Рорите, кобыле Министерства стиля. Какого хрена? Для консультации по вопросам эстетического дизайна. Нет, серьезно, костюм будет невидим. Кого, блин, колышет? Как он будет выглядеть? Твайлайт Спаркл попросила меня потерпеть и оказать Рарити полное наше внимание и уважение. Чуть погодя, Дейбрек предположил, что Твайлайт Спарклы ищет способ подбодрить подругу, мол, она же дизайнер. Я же, честно говоря, не могу понять, как кому-то и так, занимающему столь высокий пост, может поднять настроение дополнительная работа, особенно такая бессмысленная. С другого боку, одна только мысль, что одна из министерских кобыл, возможно, страдает от стрессового расстройства военного времени, уже была страшна. Так что я сказал Дейбрику держать его мнение за зубами. Twilight Sparkle пусть явно и разочаровалась в нашем прогрессе в данном конкретном проекте, но по крайней мере поняла наши проблемы и была значительно более довольна нашими другими проектами, такими как мультикристальное боевое седло тяжелой пехоты. Лаборатории Альфа продолжает показывать большие успехи в других проектах, так что не думаю, что нас ждут серьезные взыскания. А также она спросила, есть ли у меня кто-нибудь на примете, кого бы можно было перевести в лабораторию создания заклинаний. Они, видимо, изучают так называемое «заклятие обхода», и им понадобились свежие головы. Я ответил, что у меня есть пара мыслей, и что мы еще вернемся к этой теме. Завтра я собираюсь поговорить с Дейбрейком и Твинклом. Я бы предпочел сохранить у себя их обоих, они отличные члены табуна. Но если все-таки придется потерять одного из них, то пусть уж лучше это произойдет таким образом. Я прекратила просмотр отчетов. В одном только призраки были еще десятки, и там было еще с полдюжно других категорий. Я встала и принялась осматривать лабораторию, открывая запертые шкафчики до да контейнера. О, как же будет жалеть Каламити, что не присутствовал при этом, подумала я. Тут была целая куча инструментов, назначение которых я не могла даже догадаться. Я глянула на вельвет, чтобы убедиться, что она по-прежнему занята стилхозом, и как следствие оправдать свою экскурсию, необходимостью все равно ждать. Левитировав из-под одного из столов спортивную сумку и расстегнув ее молнию, я вынула из нее пустую кошачью переноску и начала сваливать в нее инструменты, попавшиеся на глаза. Литл Пип, готовы идти? позвала Вильвет. Сейчас минутку, ответила я, ускоряя свою уборку. Тут был еще один контейнер, который я хотела обшарить прежде похода в подвал. Контейнер, в котором я заметила прототип костюма пони призрака, или, по крайней мере, его части. Проект явно не был завершен. и оказался заброшен прямо в разобранном виде. Теперь же, роясь в контейнере, я раскопала кое-что, что стоило прибрать копытам. Стелсбак Марк номер два. С кряхтением Стил Хувс растащил в стороны двери лифта, и мы втроем заглянули в его темную шахту. На полпути вниз голубое энергетическое поле горизонтально разрезало шахту, блокируя наш путь. Я вздохнула, даже не удивляясь. Мы уже пытались пройти в подвал по лестнице и лишь столкнулись с за закрытой металлической дверью, перерезавшей путь. Все пути в подвал оказались всячески перекрыты. Единственным способом попасть внутрь была телепортация системы безопасности здания, а вот путь наружу еще лишь предстояло найти. «Посмотрите на тросы!» — шепнула Вильвет. «Они проходят прямо через щит!» Я кивнула. Сначала, удивившись, что тросы не были разорваны, я поняла, что щит лишь смыкался вокруг, не касаясь их самих. — Что ты думаешь? — Заклятие обхода, — ответила она. — Для тросов? — Для всего лифта. Знаю, слабо верится, но... Стилхуфс недоверчиво заржал. — То есть ты считаешь, что они поставили барьер в шахте лифта, через который сам лифт проходить может? В задумчивости я закусил нижнюю губу. — На самом деле, это не так глупо, как кажется. Лифт мог быть запрограммирован на спуск вниз, когда подвал заблокируется, но они не хотели, чтобы для пони это стало ловушкой, поэтому настроили барьер на пропуск лифта. Таким образом, и барьер мог бы активироваться мгновенно, и у лифта была бы еще возможность принять пассажиров с этажей выше. Сырая идея, но кой какой смысл не все же был. А как только лифт достигнет подвала, вся система отключается, и он остается заблокированным в этом положении. «И что это нам дает?» — спросил Стилхус. Вельвет почти мурлыкала. «Они не рассчитывали на Литл Пип, не так ли?» Я понимала, к чему она клонит. Левитировать лифт к нам, зайти внутрь и спуститься. Но была проблема. «Мне нужны схемы систем лифта», — сказала я им. Вильвет странно посмотрел на меня. «Зачем?» «Блокиратор где-то внизу, я их не вижу». Непонимающий взгляд Вельвет Вильвет не прекращался. Я вздохнул. «Слушай, чтобы что-то сделать, я должна знать, что делаю». Я взглянул на них. Конечно, они не поняли. Стилховс не знал о магии вообще ничего, а в Эльветремиде владела левитацией на уровне жеребенка. По той же самой причине я могу телекинезом выстрелить из оружия или вытянуть блок питания из турели, даже если их и не вижу, но не могу магии сжать кому-нибудь сердце или собрать винтовку с закрытыми глазами. Если я не вижу, что делаю, то должна представить себе это действие с изрядной долей точности, иначе магия не появится, объяснила я, надеясь, что не звучало снисходительно. Если это вообще можно сделать, то мне нужна хоть какая-то отправная точка. Это как со звездным отродим. Пока Пейрлайт не подожгла его, мне просто нечего было оттолкнуться. В данном случае я понятия не имею, что там за механизм блокировки, и где точно он находится, и потому мне нужны чертежи. Вильвет со стилху взамкивнули. Чертежи лифта, считай, уже у тебя. — О богини! — простонала Вильвет Тремеди. Литл Пип. Я изучал на своем пибаке найденную Стил Хувзом схему лифта. Вильвет глядел на меня, и я поняла, что она только что увидела. Я посмотрела на нее, затем отвела взгляд и кивнула. Мне нечего было сказать. Стилхув заржал. И я подняла копыта, как бы говоря ему, чтобы он заткнулся. Не знаю, сказал бы он, я же тебе говорил, или стал бы извиняться, и я не перенесла бы оба варианта. Я спасла его. Это стоило мне части моей поняшности. Что сделано, то сделано. Не могу сказать, что не жалела об этом, но уверена, что снова бы пошла на такое, даже зная результат. — По правде, — сказала я, чувствуя узелок в горле, — все не так уж и плохо. Я даже зуда больше не чувствую. Я обратила свое внимание к шахте и лифту ниже. Я сосредоточилась, пытаясь сотворить свою магию по ту сторону щита. Трюк был слегка в новинку, но повода для неудачи я не видела — Я вспомнила филадельфийскую супер-оликорна, чей щит был настолько мощным, что сквозь него даже его хозяйка не могла творить магию. Щит над лифтом и рядом с ним не стоял. Еще я подумала о вельве-тримеди, сколдовавшей обезболивающее заклинание внутри оликорневого щита. Я смогу. Я была довольна, увидев, как лифт оборачивается свечением моей магии. Я сосредоточилась на мощных, но простых зажимах снизу, раскручивая винты, державшие их вместе, пока не услышала, как они развалились. Сосредоточившись, я медленно подняла лифт, и когда его верхушка достигла голубого светящегося поля, задержала дыхание. Момент истины. Была ли права Вельвет? Кабинка продолжала подниматься, скользя сквозь поле, словно это всего лишь пленка воды. Я облегченно выдохнула. Через несколько секунд лифт уже висел на нашем уровне. Я раздвинула двери. «Леди и джентльпони!» объявил я. изящно поклонившись. — Карета подана! Я левитировала лифт к подвальному этажу, мы с Вельвет опускались одни. Только мы втроем зашли в кабинку лифта, как обнаружили проблему. Из-за немалого объема стилхувза мы едва могли уместиться там втроем, и Каламити бы уж точно не влез. А если бы мы и уместились, то не смогли бы униврировать, жди нас внизу хотя бы одна турель. и потому мы оставили Стилхуза охранять скарб Каламити, спортивную сумку и часть нашего оружия. Каламити придется подождать, прежде чем снова нацепить свое боевое седло. Я постучала друг от друга передними копытами в нерешительности, поглядела в пол. Наконец я спросила. — "А Амала Макинтош? — Неправильный вопрос, — пошипела Вильвет и Меди. Я была поражена резкостью ее голоса. Ты должна была спросить о Пайрлайт. Ох, меня кольнуло чувство вины. — Согласно данным системы безопасности, пэйрлайт не в здании. Она не попала в ловушку. Пугающее предчувствие окатило вдруг холодом сердце и перехватило дыхание. Лифт с толчком остановился. И я застыла широко открытыми глазами. Если пэйрлайт внутри не показывалась, это означает, что она все еще была снаружи, в розовом. И я понесла Стилхуза внутрь и попросила ее прихватить наши вещи, мрачно сказала Вильвет. — Но меня магически бросила в эту тюрьму, ту камеру. и я не успела придержать для нее двери. Вильвет и Миди посмотрел на меня с разрывающим сердце выражением. Приходится убеждать себя, что она все-таки подобрала моломакинтуши и прочее твое драгоценное оружие, сохранила все где-нибудь и села на улице ждать меня. Я поежилась, тихий стон застрял у меня в горле, но Вельвет покачала головой. Перлайтумная птичка, она умеет выживать. Я должна верить, что она не ждала меня слишком долго, что она вылетела из облака из Контерлота. «Может быть, отправилась назад в Глифмарк, где ксенит?» Она отвернулась, но я все же увидела капли, упавшие о ее щек и разбившиеся о пол влажными пятнами. «Если розовое облако не налетело слишком быстро, если ее не застигло врасплох, я должна верить». С уверенностью, которой у меня вовсе не было, я заверила ее, что она была права, и вновь начала опускать лифт. «Скажи мне, где оно?» — взрезал мой мозг кобыли крик. Мои ушки подскочили. «Звяк!» «Нет!» Эхом разнесся в моей голове второй голос, похожий на голос Трикси. Воздух дрожал вокруг нас. Мне было трудно дышать. «Звяк! Звяк!» «Освободи нас! Твоя война не требует этого!» Я поползла с вельвет ремеди по кафельному полу, расталкивая опрокинувшиеся ящики круп, разбитые тарелки, кухонные ножи и дырявые пакеты муки. Сначала мы ползли для скрытности, но теперь делали это, чтобы вообще дышать. Нет, если я освобожу нас, то ты убьешь нас обеих. Ты, ты уже пытаешься меня убить, лучше уж мы в обеих погибнем. Звяк, звяк, звяк. Я кашлянула. Мои замученные легкие устали бороться за воздух, однако высокий звук, который я издала при этом, совсем не был похож на кашель пони. Это меня обеспокоило. Я кашлянула снова. Вильветри Меди тоже. Ее кашель походил скорее на звук детской игрушки-пищалки, чем на нормальный кашель. Наши уши оживились, и мы замерли и стали прислуживаться в надежде, что другие обитатели кухонь нас не услышали. «Мы должны закатить вечеринку! Наша богиня требует этого!» Аликорн не услышала нас. Она была слишком занята спором с, насколько я понимаю, с собой. Я подошла к концу кухонного стола и осторожно заглянула за него. Зеленого цвета аликорн была связана тяжелыми цепями, свисающими с толстых труб под потолком. Она стояла там и осматривалась вокруг, лихорадочно выискивая что-то испуганным, но не утратившим искры разума взглядом. Внезапно ее поведение резко изменилось. Глаза застыли, а лицо исказилось гневом. Она рванулась из связывающих ее цепей. Звяк, звяк, звяк! «Я твоя богиня!» — раздался гневный голос Трикси. Правда, это был не подлинный голос богини, а какое-то его странное, бледное подобие, пропрыгавшее эхом в моей голове. Я заметила, что ее рот не двигался. Все, что я слышала, было в моей голове. Весь диалог. Но как это могло быть возможно? Розовое облако ведь препятствовало телепатии аликорнов. Я была уверена в этом. Оно отрезало их от богини, позволяя им восстановить часть утерянной индивидуальности. Кухни были наполнены каким-то газом, но это было не облако, хотя его ведь было предостаточно и вне здания. Подумав об этом, я взглянула на бок Аликорна и обомлела. У нее была кьюти-марка! На вид странное, что-то вроде звездной дымки, точно не скажу. Но уже сам факт, что у Ликорна она была, меня просто шокировало. Ее мускулы вздрогнули от напряжения, она бросилась снова, но цепи натянулись и не пустили ее дальше. Я проследила за ее взглядом. Похоже, она рвалась к печам. — Я помогла тебе! Я была с тобой, когда она молчала! Я шептала тебе, когда ты не могла больше, когда тишину в своей голове. Я нянчилась с тобой. Я не она! — кричал голос Нетрикси. И, и после с... этого ты предала и... мне! Я убью тебя, и... за это. Я предполагала, что без богини Аликорны были отрезаны от своего общего источника магии, что у них оставалась лишь их собственная магия, щит и, возможно, одно-два заклинания. Нужно было пересмотреть эту теорию. Или не нужно? Фиолетовые могли телепортироваться, голубые становиться невидимыми, зеленые делали те странные вещи с застыванием Акистатуи. Но что, если это была часть другого, большего дара? Зеленые Аликорны были телепатами. Даже отрезанные от богини, они сохраняли этот талант. Возможно, именно у них Трикси его и позаимствовала. Я почувствовала, как Вильвей Тремиди скользнула вперед мимо меня и оглянулась на Аликорна. «Это была наша миссия!» — раздался первый голос. Аликорн прекратила бороться и продолжала что-то искать. Она повела к взглядам в мою сторону, но меня, вновь замершую, не заметила. Поистине, рейдерская невнимательность. «Мы так близки!» я не потерплю неудачу. Я посмотрела на ее мордочку, ее губы не двигались. Весь этот спор происходил в ее голове и, соответственно, в наших. Затем я заметила нечто потрясшее меня. Кьюти Марка Аликорна исчезла, напомнив мне кобылки кобылке из моего класса в сто или два, чей отец пытался подделать Кьюти -марку с помощью магии. Каждый раз появлялось новое, чтобы тут же исчезнуть, прямо как здесь. Только в этот раз Она не просто исчезала, ее сменила кьюти марка в виде колбы с пузырящейся зеленой жидкостью, и она вызывала чувство дежавю. Я видел ее прежде. На виним спустя поведение ликорда вновь изменилось, и я заметила, что на месте колбы вернулась звездная дымка. Зачем, зачем возвращаться к ней? Я лучше, я здесь только для тебя, навсегда. Цепи вновь зазвенели. Потрясённая и немного взволнованная тем, что увидела, я начала ползти обратно. Кьюти Марка — это неотъемлемая часть тебя, знак твоего особого таланта. Как она может так изменяться? Ведь даже если ты в депрессии, даже если тебе хуже некуда, ты все еще остаешься со собой. И твоя Кьюти Марка никогда тебя не покинет. И я сильнее в магии, чем она. Она сказала, что это невозможно. Никаких мелких грузунов, сказала она. Но я смогла. «Я нашла заклинание, и я, я смогла исполнить его, пока ты хныкала в углу!» Каламити свернулся калачиком в углу небольшой клетки за магическим щитом и запертыми воротами. «Мне пришлось задержать дыхание, чтобы взломать терминал и опустить щит. Даже в метре от пола дышать было невозможно!» На взлом компьютера ушло несколько попыток. Было сложно сосредоточиться, особенно с телепатическим спором Аликорна, беспрерывно транслирующимся прямо в голове. Как только щит рассеялся, мы подползли к Пегасу в клетке. Вельвет просунул свои копыты между прутьями, прикасаясь к его, пока он подползал к нам. — Стой! — пискнул он, заметив, что я поглядела на замок. Но даже не предупреждение, а его высокий пищащий голос заставил меня замереть. — Водород! — вновь пискляво предупредил он. — Воздухи полным-полно! «Дна искра из пушки рога, и мы все поджаримся!» «Ну, и маленький лесной зверек! Только еще милее и забавнее!» Я фыркнула, стараясь удержать смех, и попыталась отвлечь себя серьезностью нашего положения. «А ведь думалось, что после того, как мы снабдили их талисманами для их нелепых воздушных шаров, они должны бы более охотно сотрудничать!» Министерство магии создало водородные талисманы для Министерства морали. Один из них определенно находился на охраняемом складе здесь, внизу, и был активирован. «Ну и как мне без магии и оружия открыть камеру Каламити?» «Лучше бы ты что-нибудь придумал, да пошустрее, Литл Пип!» Голосом лесной зверушки настаивал Каламити. «Это место через к другой станет недыхабельным. И, сдается мне, оно потому и заполнялось столько времени, что ты местечко пусто громадное. Я зажала рот обеими копытами, на глазах выступили слезы. — Я слышал упоминание о том, что внизу здесь есть ангар, — добавил он пескляво. — Это меня добило. Я не смогла больше сдерживаться и покатилась по полу от смеха, хоть и было трудно дышать. А из-за собственного песклявого смеха я разошлась еще сильнее. «Да угорай, угорай — Да горай, горай! сердито глянул на меня Каламити. Теперь даже вельвет захохотала. — «Только пусть кто-нибудь притащит проклятый ключ и выпустит меня отсюда, пока эта ликорниха мне крышу не снесла!» Он был уморителен. Я забарабанила копытом по полу, помирая со смеху. «Сначала спой что-нибудь!» — предложила Вильветри Меди. Ее голос был еще тоньше. Каламити фыркнул. «Спасибо!» — сказал Каламити, запихнув что-то розовое в свою сумку. Я моргнула. Даже в такой ситуации он умудрился что-то спереть. А сейчас провалить, пока-то рехнутая дамочка внизу не подорвала это здание конклавом собачьим, — поспешно предложил он, натягивая свое боевое седло. Его голос почти вернулся в норму. Вильвет Ремиди с сожалением оглянулась в пустую шахту лифта. — Мне... Мне хотелось бы как-то ей помочь, — сказала она мягко. «Чё? Помогать полоумной оликорнише? С какой стати? Меди одарила Каламити строгим взглядом. Она определенно страдает. Представь, каково это. Вдруг потерять компаньона, с которым ты был всю свою жизнь, а? Я видела ее кьюти марки кьюти – Спросил Каламити. Прям так? Во множественном числе? Вильвет кивнула. Одна метка принадлежала одной пони на видео, которое нам показывала богиня. Я думаю, что она стала одной из первых оликорнов. Богиня столетиями пребывала в ее разуме. Вельвет снова оглянулся на лифт. А вот прийти сюда и внезапно потерять ее... Я не удивляюсь, что она была травмирована. Я удивляюсь, что с остальными не так. Каламити приподнял брови. — Значит, розовое облако сносит ликорном крышу? — Решено! Нам нужно попасть в замок! — Что? — Объясню потом! — Сваливаем отсюда! — Сваливаем отсюда! Через пару минут мы неслись галопом через вестибюль. Сдыхаясь, я остановилась и оглянулась на стену розового облака. Оно еще не было смертельно густым, как в местах его скопления, но его уже хватало, чтобы глушить почти весь свет. Солнце только поднялось над горами, оказалось, что уже поздний закат. Может, ты могла бы тогда что-то сказать? поинтересовалась я, видя, в какое смятение начала погружаться в вельвет. Пейрлайт нигде не было видно. Что вообще-то говоря, было хорошо, но это лишь подкрепляло ее горе. Красивая единорожка покачала головой, и белая грива с разноцветными полосами заколыхалась. Нет, Литл Пип. Единственный способ помочь бедному созданию года терапии, сказала она, понуро глянув на меня. Настоящую психологическую травму не вылечить супервосстанавливающим восстанавливающим зельем или краткой беседой с красивыми словами и прочим психотрепом. Я был прав, объявил Каламити. Ненавижу говорить, я же вам говорил, но после того «Сначала спой что-нибудь!» С удовольствием это скажу!» Он приземлился около парадной двери Министерства тайных наук и уставился на нас. «Так вот, я же вам говорил!» «Говорил что?» — вежливо спросила Вильвет, когда мы рысью подбежали к нему. «Что еще за спой что-нибудь?» — спросил Стилхус. Я захихикала. Каламити заржал, закатив глаза. «Зибринское миг заклинания. Оно все еще продолжается. Вроде как. Я оборвала смех. — Где оно? — Что значит «вроде как»? — спросила Вельвет. — Нам следует покинуть здание, — напомнил Стил кивнул ему. — Правильно! Я скажу вам, когда доберемся до следующей двери. Было утро. Мы потеряли уже добрый кусок дня. Розовое облако наверняка будет таким густым, что нам придется разбить наше путешествие на короткие перебежки, следующая дверь Министерства технологий, потом через улицу к Министерству стиля и оттуда, наконец, в Министерство крутости. Хотелось верить, что оставшиеся министерские здания будут более похожи на Министерство мира, нежели это. Мы открыли дверь и ворвались в розовое облако. «Нам нужно было преодолеть меньше городского квартала. Я была уверена, что мы сможем сделать это с легкостью. Никаких отвлечений!» «Смотрите!» — закричала Вельвет, указывая на одно из мусорных контейнеров рядом со зданием. На нем было пятно, похожее на пламя. Я внутренне простонал, закатив глаза, и рысью побежала туда. Каламеть оказался расторопнее, и пока мы бежали к контейнеру, он уже открыл его. Внутри лежало наше оружие и снаряжение. Байерлайт припрятала все в контейнер и пометила его своим пометом. Не желая рисковать, забыть здесь что-то, я левитировал наружу и понесла вслед за нами сразу все содержимое мусорки. Не успели мы пройти и половины пути, как на нас налетели аликорны подняв щиты. Стилхуз повернулся и открыл огонь. Гром Спитфайр был где-то в куче гнилого мусора, парящего позади, а ни одно оружие, готовое к стрельбе, не могло проникнуть сквозь их щиты. И потому мы, задыхаясь галопом, ринулись к дверям Министерства технологий так быстро, как только могли. Двери его были стеклянными, да и весь фасад тоже был из стекла, целая матрица прозрачных оконных панелей, вздымавшаяся на высоту трех этажей. В остальном здание обладало элегантной простотой, величественной, функциональное, почти что жеребцовый стиль. Король на шахматной доске. Я надеялась, что стекло было хоть как-то усилено, иначе оликорны просто разобьют его на куски. Ступени к министерскому зданию были усеяны скелетами давно умерших пони. Я промчалась мимо единорога, чьи копыта погрузились в бетонные ступени, и перепрыгнула через тело молоденькой кобылки, чьи косточки переняли рисунок платья, которое было на ней в день розового облака. Также я заметила и беспорядочную кучу скелетов, устилавших мраморный пол огромного министерского фойе, но не придала этому значения, пока не потянула телекинезом стеклянную дверь и не угодила в область смертельного шума. Я взвыла от свежей, но знакомой, более пронзивший мозг. Резко остановившись, я повернулась обратно к выходу, но лишь увидела, как в комнату влетают мои друзья. Все, кроме Стилхуза, падают на пол. Снаружи приземлились аликорны и застыли, закрыв двери своими щитами. Нас загнали в ловушку. Уронив мусор, что тащило, прямо на скелет и пони я стала лихорадочно оглядываться в поисках. Почти сразу я заметил три передатчика, а пока сосредоточилась, чтобы вытянуть оружие, то еще два. Их! Их тут десятки! взвизнул Вильветримиди, хватаясь за голову. Из ее глаз и ушей побежала кровь. Хлестнув своей магией, я попыталась обернуть все скелеты с намерением зашвырнуть все содержимое комнаты вверх на один из мезонинов. Словно под мучительной пыткой зашелся мой рог, в глазах потемнело. Откуда-то донесся крик: Вырубай их! А потом. Второй раз за полдня, и я потеряла сознание. Конец четвертой части.